Надо сказать, то была мрачная полоса в моей жизни. Голубчик погрузился в долгое оцепенение. Мадемуазель Дрейфус внезапно ушла в отпуск. Население Парижа еще возросло. Мне страшно хотелось, чтобы профессор Цурес заметил меня, как вспышку насилия, как преступление против человечества. Я мечтал, чтобы он пригласил меня к себе, и мы стали бы друзьями, сидели за чашкой чаю. И он рассказывал во мне о прочих бедствиях из своей коллекции, чтобы мне было не так одиноко. Вкушая плоды демократии, можно прилично подкрепиться. Короче, профессор Цурес занимал все мои мысли. И было так приятно сознавать, что он здесь у меня над головой. У него прекрасная внешность, строгие, но справедливые черты лица, холеная седая бородка. При одном взгляде на него проникаешься гордостью, взвелейной властями на примере великих соотечественников всех времен в целях возвеличивания подданных в собственных глазах. Много недель продолжались наши встречи на лестничной площадке, расширевшие круг моих друзей. Я приготовил для профессора светлое бархатное кресло в гостиной и уже представлял, как он сидит в нем и беседует со мной, о способах стимуляции полноценной рождаемости и предотвращении десятков миллионов несделанных абортов, в результате которых появляются на свет недородки в священного права на жизнь. А на случай нехватки тем для обсуждения я внимательно штудировал газеты. Правда, профессор Цурес все еще не говорил мне ни слова, но я объяснял это тем, что мы давно знакомы и говорить уже не о чем. Думать иначе, будто профессор Цурес не удостаивает меня своим взглядом, вниманием, так как я не массовое убийство и ни подавление свободы слова в советской России, было бы ошибкой. Просто он занят наиболее крупными явлениями, а наличие удава длиной в 2 метра 20 сантиметров еще не дает мне права считать себя таковым. Да я и не ждал, чтобы он бросился обнимать меня с пустейшим возгласом «Как дела?», который позволяет отделаться от ближнего двумя словами и дальше преспокойно заниматься собой. Прошел, наверное, не один месяц, и профессор проявлял неизменную деликатность. Ни разу не спросил, что я делаю у него под дверью, что мне надо и кто я такой. Замечу в скобках без видимой связи с предметом повествования, но в прямом соответствии с его формой и развитием, что удавы, по сути дела, являются не разновидностью животного мира, а точкой зрения на мир вообще. Когда мимо вас проходит не глядя, это не из-за того, что вас как бы нет, а из-за бандитизма в парижских предместьях, хотя я вовсе не похож на алжирца. В принципе, я знаю, что бывает и взаимная любовь, но на такую роскошь не претендую. Я готов довольствоваться самым необходимым, просто любить кого-нибудь со своей стороны. Дружба с профессором Цуресом закончилась самым неожиданным образом. Однажды, когда я по обыкновению поджидал его на площадке, излучая добрые чувства, он вышел из лифта и направился прямиком к двери. я стоял чуть отступя, И улыбался. Я вообще улыбчивый. Такая у меня счастливая предрасположенность. Профессор достал из кармана ключ и вдруг впервые с начала нашего знакомства нарушил установившееся молчание. Он обернулся и окинул меня откровенно неприязненным взглядом. — Послушайте, мсье, — сказал он, — вот уже месяц вы чуть не каждый вечер торчите у меня под дверями, и терпеть не могу настырность в чем дело? Вы хотите мне что-нибудь сказать? Знаете, когда-то я придумал одну неплохую штуку. Правда, продлилось это недолго, но некоторое время общество слепых здорово помогало мне. Я приходил каждый вечер после работы и ждал у входа. Часов семь начинали выходить слепые. Иногда в особо везучие дни мне удавалось подцепить человек пять-шесть и помочь им перейти улицу. Вы скажете, велика важность — перевести через дорогу слепого? Зато это действует безотказно. Как правило, слепые — очень милые любезные люди от того, что немного повидали на свете. Я брал своего подопечного под руку, и мы переходили. Машины останавливались, прохожие окружали нас заботой, и мы успевали сказать друг другу что-нибудь приятное. Но однажды попался слишком прозорливый слепой, Я помогал ему уже несколько раз, и он меня знал. И вот как-то погожим весенним вечером я заметил его, подбежал и взял под руку. Не знаю, как он догадался, что это я, но реакция была мгновенной. «Оставьте меня в покое!» — заорал он на всю улицу. «Поищите себе другую забаву! Тоже мне благодетель!» И, подняв трость, он перешел через дорогу сам а на другой день, видно, предупредил своих, потому что никто больше не пожелал со мной идти. Я, конечно, понимаю, у слепых тоже есть гордость, но зачем же лишать других возможности протянуть кому-то руку помощи? Не знаю, чем обернется предел мечтаний, но уж поверьте, в нынешнем мироустройстве при всеобщем порядке вещей не хватает ласки. Впрочем, Советские ученые верят, что у Вселенной есть жизнь, которая посылает нам радиосигналы через космос. Мы с профессором стояли на лестнице, и он пожирал меня взглядом. Это было даже приятно. Позволяло почувствовать себя. И вообще, кто вы такой? Голос у профессора Цуреса был возмущенный хронически раз и навсегда возмущенный, как будто его заклинило во время какого-то чрезвычайно крупного возмущения. «Я ваш сосед с четвертого этажа, господин профессор. Вы, наверное, знаете, — сказал я, не сдержав горделивой скромности. У меня есть удав, — из тайной надежды прибавил, — удавы — существа очень привязчивые и незаслуженно обиженные». Взгляд профессора смягчился, в лице что-то дрогнуло. А, так вы тот самый Голубчик? Нет, поправил я. Голубчик это мой удав. Он не может без меня жить, поэтому так привязан. «Должно быть, вы плохо представляете себе, профессор, что такое жизнь одинокого удава в большом Париже. Такая жизнь должна быть расценена по шкале ЧП как бедственное положение. И поверьте, оно действительно Весьма бедственна. Я понимаю, конечно, в вашем распоряжении самые разнообразные притеснения и кровопролития, на которые вы можете переключиться, когда вам плохо и одиноко. Но удавам подобные утешительные сравнения недоступны. Они не могут заглушить свои страдания чужими, более значительными по качеству и количеству. Я читал книгу Жовста «Лекарство от одиночества». Но чтобы удав мог, как мы, внять благим увещеванием двуногих собратьев или смириться со своей долей, взвесив все возможные беды, которые на нее не выпали, для этого он должен не только вылезти из своей шкуры, но и влезть в чужую, что не предусмотрено. ассоциация врачей, ставящие себе несколько иные задачи, а именно всеобщий равноправный выбор половых путей, ее занимает проблема высшего порядка — Неотъемлемое право на среднестатистическую и демографическую жизнь внутри системы, в жидкой культуре, а также расширение сети спермобанков с возможным привлечением иностранных рабочих рук. Немаловажное жилищное строительство в кредит, под залог и под ключ заказчика. Словом, голубчик, это не я. — Но вас так зовет весь квартал, — сказал профессор Цурес разглядывая меня с любопытством, как серьезный человек, позволивший себе маленькую разрядку. Я был в полном смысле ошеломлен. Вот уж не знал, что меня знает весь квартал. От волнения у меня перехватило дыхание, и задрожали поджилки. За себя я не испугался, не такая уж я крупная дичь, чтобы устраивать на меня облаву. Во мне всего-то метр семьдесят два овчин к не стоит на меня беспокоит необъяснимая неприязнь, враждебность, отвращение людей к удавам. Они нередко становятся жертвами стихийного разгула, подвергаются бесцельному, неоправданному с практической или экономической точки зрения истреблению из чисто идейных соображений, вроде тех, исходя из которых в древности устраивались крестовые походы. Одним стят удавам за то, что они так инородны и неудобоваримы. Другие ставят им вину, что они, не имея никаких оправданий в виде интеллекта рук или ног, а также исторических традиций и научного багажа, все равно живут в неволе. Им незнакома жажда власти над собой, над другими, что, наконец, они прирожденные, присмыкающиеся и ползают гораздо лучше нас. Так или иначе, бей души, Дави богопротивных гадов. Но с третьей стороны, справедливости ради нельзя не признать, что французы питаются лучше, чем любой другой народ, и кулинарное искусство у них на высоте. Особого внимания заслуживают изысканные соусы и благородные, в самом точном смысле слова, вина. Правда, встречаются окрыляющие исключения. Так прогуливаясь однажды по Люксембургскому саду в купе с голубчиком, Я набрел на человека, который одобрительно посмотрел на меня и сказал вслед. «Защита природы — насущная необходимость». Я был тронут до слез. Это был солидный господин с орденом почетного региона за дружеские услуги в Петлице. Мне такое снится ночами. Я вижу, будто ко мне подходит мальчик лет семи-восьми, не больше, так что с ним можно разговаривать на равных, кладет руку мне на плечо и произносит именем удавьего рода и властью, данной мне свыше, посвящаю тебя голубчик, в кавалеры Ордена Почетного Легиона за дружеские услуги. Подумать только, в России есть целая река под названием Амур. Все это вовсе не отступление, ибо то, что я собирался сказать профессору Цуресу, На лестничной площадке имеет прямое отношение к моему предмету. Видели бы вы, как он, голубчик, выписывает на полу спирали, петли и арабески, ища трещинку, чтобы просочиться на волю. Простите, господин профессор, мою, так сказать, подспудную назойливость, но дело в том, что я преклоняюсь перед вами. Мне известны ваши подписные заслуги, и я знаю, что у вас много места — поэтому я хотел просить вас приютить. Профессор раздраженно перебил меня. Опять злосчастная комната для прислуги. Она действительно пустует, но временно. Моя прежняя прислуга-испанка вернулась на родину, скопив капитал, и теперь я жду португалку. Комната не сдается. Весьма сожалею. И он вставил ключ в замок. Жестокое недоразумение. Я не хотел просить его. Уделить место невостребованным, недорожденным, но уже обремененным страданиями человеческим существам. В конце концов, такой же удел ждет грядущую португалку. Да и пустующая комната для прислуги милые моей душе, они как будто тоже кого-то ждут. Зная почерк профессора Цуреса, я считал, что такие, как он, организуют возможные комитеты по приему и устройству, пребывающих на этот свет. Я, разумеется, имею в виду прибытие не только в эмбриональной, но и в любой другой форме. Белая мышь, может, не такая важная особь, но когда она сидит у меня в руке, нежная, слабая, женственная. В общем, что говорить? Я чувствую, что защищен от жизненных невзгод, пока ее мордочка тычется в мою ладонь. При большом желании это прикосновение можно исчезть благодарным поцелуем. Так хорошо в теплой ладони. Наверное, это и есть милость. Кстати, надо бы заглянуть в атлас, он у меня всегда под рукой на случай человеческих заблуждений, и посмотреть, где именно находится русская река Амур. Пустить реку по другому руслу в целях оживления пустыни вполне осуществимо. Само собой, я не собираюсь поворачивать Амур в своих личных целях, но пусть бы его... Воды коснулись меня по весне в разлив. Не то я иссохну, иссохну без живительной влаги. Нельзя же всю жизнь ждать, чтобы сломался лифт. Поставьте себя на мое место. При нынешнем несовершенном, но незыблемом положении вещей удавы питаются мышами. Вот я и хотел попросить профессора Цуреса приютить блондину, поскольку он такой большой человек» потому что рано или поздно голубчик блондину сожрет, как требует природа. Природа же, как каждый знает по себе, есть не иное, как сплошное извращение. Достаточно взять в руку мышку, чтобы убедиться. Лично меня в такие минуты теплеет в груди, как будто великая река Амур вдруг покинула русло и из глубины России потекла суда, из тамошнего сибирского края в здешний, в наш Париж, поднялась в лифте на третий этаж, хлынула в мою двухкомнатушку и затопила все вокруг. Как будто я сам в объятиях мощного Амура, как в теплой, уютной ладони. Разрешение этнического конфликта между удавами и белыми мышами в руках великой реки Амур, и пока она протекает где-то за три-девять земель, на краю географии, Будет продолжаться взаимопожирание при полной занятости, невзирая на все успехи жилищного строительства. Я тут как-то обмолвился о голубчике, разговаривая с парнишкой-уборщиком из управления. Он вроде бы интересовался классовой борьбой в природе, и в силу этого просил меня держать его в курсе моих экологических проблем. Так он, извольте радоваться, опять завел свое. «Приходи к нам, чудак, — говорит, — у нас будет демонстрация в бельвиле Там ты сможешь свободно развернуться, иначе удавишься собственными петлями». Пристал, как банный лист. «А что за демонстрация?» — спросил я осторожно. «А ну как опять политика?» «Просто демонстрация», — ответил он, участливо глядя мне в глаза. «Но какая?» Против кого или против чего? Или, наоборот, за кого? Арабов там хоть не будет? Может, опять какие-нибудь политические или фашистские штучки? Или не приведи, Господь, что-нибудь божественное?» Он жалостливо покачал головой и сказал. «Бедняга!» В голосе его слышались теплые нотки. «Ты совсем как твой удав. Даже не знаешь, что кто-то о тебе заботится». И ушел, показывая всем своим видом, что ему жаль попусту тратить любовь. «Не нужно мне никакой демонстрации, чтобы развернуться, растянуться и распуститься кум-королю в моей квартирке с трубочкой, табачком в тесном кругу домашних предметов обихода. Но я страдаю избытком!» И не вижу иного способа расширить сбыт скопившихся продуктов внутреннего употребления, кроме ненавязчивой рекламы из-под вольтипа компании «Рука помощи». Я так переполнен ресурсами любви, что иногда, сидя в кресле, думаю, уж не во мне ли берет исток одноименная русская река? Этот подземный источник еще не открыт?» И только мадемуазель Дрейфус, присущей чернокожим особой чуткостью, догадывается о его существовании. Негры куда чувствительнее нас, что объясняется необходимостью выживания в девственных лесах и пустынях, где источники существования крайне редки и глубоко запрятаны. Мысленно я так и говорю ей. Я ведь решил на следующей стоянке в Бангкоке в гостинице «Ориенталь» проспект у меня уже есть, объясниться и откровенно высказать все самое сокровенное. И Рене, — говорю я, — я хочу все-все отдать вам. Вам не такое изобилие эмоциональных ресурсов, что некоторые географы полагают, будто великая река Амур берет начало в моих недрах. Здесь моя речь переходит в другое русло, я имею в виду будущую речь в коллежда Франс, если настанет время, когда удавы и их так называемая жизнь будут, наконец, признаны достойными внимания сей высокочтимой аудитории и представляемой ею цивилизации На сегодня мне требуется только одно, только об одном молюсь я во весь внутренний голос, боясь потревожить соседей, что было у меня любимое существо, весьма скромное требование. Но как изложить все это профессору Цуресу, человеку утонченному, доктору всех и всяческих наук, которому, скорее всего, не по вкусу кровавый бифштекс с доставкой на дом и явно не опыта привычных к кровопусканиям великих сибирских рек. Я и он все равно, что бурьян и газон. Я стоял перед ним, как животрепещущая проблема. Если истину о себе высказываешь вслух, Слух ближнего останется для нее закрытым. Зато открылась дверь в профессорскую квартиру, послушная простому повороту ключа. А я и без ключа открою вам всю душу и скажу, что если бы профессор согласился приютить блондину и присматривать за ней, это не только положило бы начало замечательной дружбе между нами, но и помогло бы мне, наконец, отделаться от самого себя, и больше не чувствует себя лишним, как все лишенные самочувствия. «На что мне ваша мышь? Что за дичь?» Профессор был взбешён Меня это не обескуражило. Наоборот, я радовался бурному началу нашей дружбы. «И почему я? Почему именно ко мне вы пристали со своей мышью? Как это прикажете понимать? Ну вот что, мне некогда». «С вами я разговариваю только из вежливости, поскольку мы соседи, но возиться еще с вашей мышью мне некогда». И так времени кот наплакал. Я задохнулся смехом и еле выговорил. «Простите, но у вас так остроумно получилось...» Меня разбирало все больше. «Вы так естественно и кстати вспомнили о коте, как только речь зашла о мыши?» «Во мне нет ни капли злорадства, но смех приносит облегчение» и я не мог остановиться. «Так вы...» — профессор побелел, как полотно, на фоне которого даже его безукоризненный шарф показался сероватым. «Вы издеваться надо мной вздумали?» — взорвался он. «Фашист! Террорист! Провокатор!» Мне сделалось страшно. Я терял друга. Глаза профессора метали молнии. Прошу простить высокопарный слог, вообще-то он не в моем духе. В наше время красивыми словами не проймешь, это шелуха, а мне важна суть. И я стараюсь выдержать самый демографический, житейский, подноготный тон. Высокие материи нынче поизносились. Вы славитесь как защитник всех обиженных, а я укрываю у себя белую мышь и не знаю, что с ней делать дальше. Именно укрываю, поскольку мышь слаба, и отовсюду ей грозит опасность. А как же ваш удав? Ведь, если я не ошибаюсь, он как раз мышами и питается? Так в чем же дело? Он шагнул ко мне, засунув руки в карманы брюк, выпитив грудь и задрав, как хвост, пол и пальто. Сигарета во рту, бородка, кашне и шляпа. под мышкой распухшей от милосердия — Набитая правами человека папка. Портрет предельно точен. Гнев профессора улетучился, вид у него был теперь скорее насмешливый. — Надеюсь, ваш удав питается как следует? — А чем вы его кормите? — Мышами. тот и оно. Так нечего вилять и отпираться. Против природы не попрешь. Тут я бессилен. Но я кормлю его не сам. Поручаю прислуги. А к вам пришел за помощью, вот и все. Потому что смертность чувств достигла ужасающих размеров. — У вас своеобразные манеры выражаться, — сказал профессор Цюрес. — Я пытаюсь пробить брешь, вот и все. Вдруг нарвусь на что-нибудь новое. Уборщик из нашего управления говорит, что все слова нагородили для того, чтобы оградить среду. Вход свободный обеспеченный священным правом на жизнь, а выход перекрыт. Не знаю, приходилось ли вам держать на ладони беззащитную мышку. Впрочем, у вас, конечно, всегда найдутся миллионы голодающих, это колоссальное облегчение. Не стану вас больше отрывать, скажу только, что телевидение предоставляет всем и каждому утешаться массовыми страданиями. Вот только что Показывали, пятьдесят тысяч эфиопов умерли от голода, ради того, чтобы отвлечь нас. Но на меня это не действует. То есть мне от этого легче не становится. Такой уж я бесчувственный. — У вас есть друзья? — участливо спросил профессор. — Могли бы быть, но люди не любят удавов. А я не могу бросить несчастные животные. Не могу, и все. Слышали об инопланетянах? Ну вот, и тут примерно то же самое. Помощь извне, за пределами возможного. Профессор положил руку мне на плечо без всякой снисходительности. Уж он-то умел выражать добрую волю. «Дорогой мой, я все понимаю, но квартира у меня не так велика. Взять вас к себе я не могу. Зато на днях непременно загляну к вам сам. Не падайте духом, все будет хорошо». Вам вредно одиночество. Постарайтесь завести друзей. С этими словами он толкнул дверь и ушел к себе. Но это было уже неважно. Я успел вылезти из своей скорлупы и шагнуть далеко вперед. Долго еще стоял я перед закрытой дверью и улыбался ей, как живому существу.